2 отметка 4 14 11 объяснись произносит несущие слова его зовут ул марнул была засада говорит вилкет двое ультрамаринов ну смотрит на труп катафракте это сделали они они соглашаются Тет, — убили моего наблюдателя убили членов моего отряда а затем захватили спидер один из них был капитаном «Почему ты их не остановил?» – спрашивает Нул. «Их не смог остановить катафрактией», – изумленно произносит Кет. «С чего вы взяли, что я бы смог?» Он обрывает себя. «Прошу прощения, Маджир, это были легионеры, у нас не было средств». Ты оставался на позиции с момента нападения, ожидая подкрепления? «Да, Маджир». Улмар Нул поднимает варп склянку. Он говорит в нее, предупреждая офицеров подразделений что в этой части космопорта на свободе как минимум еще две единицы элиты противника. Возможно, у них есть транспорт, добавляет он. но смотрит на членов своего отделения. Их нужно выследить, просто говорит он. келтер один из его людей, кивает и вызывает Ищейку. Ему приходится воспользоваться электрическим стрекалом. Ищейка злится и не подчиняется. Она размером примерно со взрослого мастифа, но более грузная и не принадлежит к собачьим. Она рычит и сопит капая слизью из раздувающихся черных ноздрей. «Нам нужно что-то, чего они касались», — произносит Нул. «Капитан прикасался ко мне», — отвечает Кет. «Он сбил меня с ног». «Он все еще говорит, когда до него доходит, что он идиот». Нул глядит на него и кивает. «Маджир! Нет!» — начинает Кет. и Ищейка бросается вперед. Она оказывается возле него. Кет вопит, когда она начинает пожирать его заживо. «Проба взята», — говорит Келтер. Он стаскивает ищейку с на Каул Мандори. Кет не мертв. Он должен быть мертв, обязан. Из него выгрызено слишком много, чтобы он смог вернуться к жизни. Он не в силах говорить, не в силах даже как-то иначе выразить захлестывающую его муку. Он лишь дергает лишенными пальцев руками и трясет тем, что осталось от его челюсти. Ищейка приходит в движение, ведомое психоощущением, которое она поглотила. Несущие слова идут следом, а он спрашивает один из них у Улмара Нула, указывая на подергивающиеся останки. «Ты мог бы положить конец его страданиям?» «Мы извлекаем из боли уроки», — отвечает Нул. «А милосердие — пустая трата боеприпасов». Отметка 4, 26, 11 Капитан Ультрамарина достойно бьется. Оказавшись в углу и находясь в меньшинстве, он старается нанести как можно больше ущерба, прежде чем наступит неизбежное. Его убивает Сорат Чур. Он всаживает два масс реактивных заряда в переборку позади ультрадесантника, и сила взрыва в замкнутом пространстве вышибает кобальтово-синюю фигуру из-за укрытия. Тот пытается подняться, но уже слишком поздно. Третий выстрел сносит ему голову. Чур идет обратно, в главный пункт управления станции Он отправляет свои отделения собирать пленников людей или вытаскивать тела мертвых врагов. В воздухе висит поблескивающий синий дым. Станция Зецун верит, захвачена. Потребовалось больше времени, чем ожидалось. Это раздражает Чура. Он надеялся, что полная внезапность лишит тринадцатой воли к сражению, однако те держались. Единственным утешением является то, что теневые магасы также вышли за рамки собственных прогнозов. Они все еще трудятся, перекалибровывая основные системы станции. Им достанется большая часть неудовольствия Корфаэрона. В главном пункте управления некоторые магасы орудуют электроинструментами, снимая платы, пола и стенные панели, чтобы добраться до пучков кабелей. Другие осуществляют более тонкую работу, прощупывая запутанные схемы при помощи высокоточных инструментов, многие из которых сращены с их пальцами. Несколько адептов подключились напрямую через разъемы ММУ к импровизированной ноосферной среде, в которой они смогут восстановить разрушенную сеть манифольда станций. Они купаются в теплой сущности кода Актета, свободно гуляющего по системам. Магистр веры Корфаэрон не гневается. Чур обнаруживает его в диспетчерском пункте над основным залом за с латунной коробкой, похожей на церковную исповедальню. Он читает грубо переплетенную книгу. Книгу Ларгара. Разумеется, это не вся книга, а лишь один ее том. Книга Ларгара занимает целый стек данных, а от руки переписана в 9752 тома. Их число постоянно возрастает. Корфаэрон лично собрал 10-тысячный штат рубрикаторов и песцов для копирования книги и увеличения числа копий. Предполагается, что каждый из старших офицеров 17-го, назначенных несущими словами «Повелителей планет», обладает таким набором и изучает его. Чур понимает, что также готовятся комплекты для каждого из примархов, поклявшихся в верности Хорусу. Копии, копии, копии. Экземпляр Пертураба будет оправлен в гравированную сталь. Фулгрима — в живую плоть. Альфарию преподнесут две редакции, слегка отличающиеся друг от друга. Комплект Хоруса будет переплетен в содранную кожу жертв предательства легионеров. Копии, копии, копии. Ларгар постоянно проверяет каждую версию. Ошибки в написании караются смертью, а то и хуже. Всего за день до того, как они перенеслись в Веридийскую систему, Один из рубрикаторов был выпотрошен за пропущенную точку. Чур входит в диспетчерскую. Подойдя ближе, он видит, что книга, которую читает Корфаэрон, контрольный экземпляр, одно из начальных писаний, написана собственной рукой Примарха, прямо по мере сочинения. Это новейший том, готовый к распространению. Корфаэрон всегда лично и тщательно изучает свежие выпуски, прежде чем передать их своему персоналу для копирования, архивирования и публикации. Корфаэрон читает секреты, которых никто еще не видел. «Прошу извинить за задержку», — произносит Чур. Корфаэрон качает головой, поднимая руку с когтями и продолжая читать. «Магосы дали объяснение», — говорит он. «Устроенное нами опустошение на ноосферы Калта оказалось более основательным, чем мы рассчитывали. Нужно многое восстановить. Как я понимаю, еще десять минут. Я буду счастлив, когда вы благополучно вернетесь на борт вашего корабля», — повелитель произносит Чур. На этот раз Корпэйрон поднимает глаза. Он улыбается. «Твоя забота отмечена. Однако здесь я в безопасности, Сорот. Он выглядит еще более болезненным, чем обычно». Вокруг него мерцает ореол грязного света Эмпирии. Чур видит, как сквозь кожу вспышками проступают кости, словно от прерывистых рентгеновских лучей. Корфаэрон поддерживает обширное варп-колдовство. «Подойди, Сорот», — произносит он, — «почитай вместе со мной». Сорот Чур делает шаг к пульту и заглядывает в раскрытую книгу. Он отмечает изощренную красоту почерка. На страницах почти нет чистого места. «Он пользуется стилусом и чернилами», — говорит Корфаэрон, словно поражаясь этому. «В наши дни, в наше время, стилус. Разумеется, я заставляю рубрикаторов поступать так же». «Я слышал, что...» — Корфаэрон смотрит на него. «Что, Соров? Я собирался сказать, повелитель, что слышал, будто Желеман тоже пользуется стилусом». «Именно так. Кто тебе об этом сказал?» «Люциэль. Тот, которого ты убил?» «Да». «Первая жертва. Он был твоим другом. Именно в этом ценность его смерти», — произносит Чур. «Да, думаю, что Робао Джелеман пользуется стилусом», — говорит Кор Файрон. «Он пишет. Много пишет, как мне говорили. Впрочем, там немного смысла. Он пишет. Трактат о ведении войны. О механике сражения. О теории боя. Детские проблемы. У него явно нет ни энергии, ни силы характера. И никакого интереса к метафизическим вопросам, которые занимают более достойные умы. Наш возлюбленный примарх уже знает об убийстве все, что только возможно. У него нет необходимости записывать это. Принципы просты. Именно потому он способен выйти за рамки глубокого практицизма и тратить свое время и энергию на обдумывание великих тайн. Функционирование этой и прочих вселенных, природы существования. Корфаэрон смотрит на него. Тебе известно, что Ларгар просто записывает то, что ему диктуют. То, что нашептывают ему и только ему. Боги? — спрашивает Чур. — Силы восьмерки, — отвечает Корфаэрон. Глашатая пустоты и голоса бездны. Изначальный уничтожитель из самой глотки варпа. Снаружи зовут. Магасы завершили работу. Корфаэрон закрывает книгу и поднимается на ноги. — Воспользуемся их славным трудом, а? — спрашивает он. Отметка 4.55.34 Перезапущенные темными механикум системы станции Z-Sunvered включаются. Информационная машина возобновляет работу. Зафиксировав, что планетарная оружейная сеть не неактивна, а неактивность вызвана необъяснимой потерей центра информационных машин, размещенного на борту Калского Веридейского опорного пункта, Машина автоматически выполняет протокол и берет на себя управление, подбирая брошенные бразды управления сетевой системой. На Z-Sun Verit находится один из усовершенствованных машинных центров, способный в аварийной ситуации заменить основной орбитальный центр. Оружейная сеть Калта снова включается. её манифольд перезапускается. Корп Аэрон обозревает работу. Наблюдая, насколько крепко встроен в архитектуру наосферы мусорный код Актета. Он определяет цель, и магасы поспешно задают и фиксируют координаты. Все боевые орбитальные платформы, а также несколько станций наземного базирования, включая полярные установки, активируются и начинают наведение, пока их источники энергии набирают мощность. Проходит примерно 10 минут пока по всей длине главного пульта центрального управления не начинают мерцать зеленым сигналы подтверждения полномочий. «Разрешение на цель получено», — докладывает старший магов. На фоне его плотского голоса пощелкивает двоичный мусорный код. «Можете стрелять, когда будете готовы», — произносит Корфаэрон. Мерцание, вспышка. С Калта и его орбитальных станций срываются лучи когерентной энергии, лучи неравномерной мощности. Калт обладает оружейной сетью, которая способна сдержать целый экспедиционный флот или основную боевую группировку. Лишь сегодня ее удалось обойти при помощи коварнейшего и искуснейшего предательства. Оружейная сеть дает залпы. Калт начинает уничтожать соседние планеты Веридийской системы. Он начинает с массивного астероидного мира, который обращается вокруг системы по ту сторону лун Калта. Астероид Аламаста. Остаток планеты, которая когда-то занимала это место на орбите. Теперь это скала размером с крупный спутник. Ее больше не называют Аломастой. Она известна как Кузница Веридия. Это основная станция механикум в системе и самый значимый промышленный пункт в шести системах. Кузница Веридия беззащитна. Ее системы разрушены тем же мусорным кодом, что вывел из строя сеть Калта. У нее нет ни щитов, ни оружия быстрого реагирования и нет возможностей для маневра. Оружейной сети требуется четыре продолжительных удара. Первые два выжигают скалистую поверхность и уничтожают ракритовые укрепления с адамантиевыми бастионами. Третий вскрывает главную фабрикаторию и воспламеняет системы питания реактора Миры Кузницы. От четвертого Кузница Веридия взрывается, словно новорожденная звезда. следующие 18 минут У Калта нет ночной стороны.